Глава шестьдесят Свободной рукой Мос постучала в дверь, в другой она держала коробку с пиццей. Спустя мгновение дверь отворилась, на пороге стояла Эрика с взъерошенными волосами. Я подумала, вы не откажетесь от пиццы, сказала Мос, протягивая коробку с пепперони. Спасибо, входите. Эрика отступила в сторону, пропуская к гостю. Дождь прекратился, облака рассеялись в окно что выходило во двор можно было наблюдать восхитительный закат солнце медленно опускалось за горизонт расцвечивая мягкую синево оранжевыми языками отвезла селию джекобом в бассейн в лидуэли и решила вас проведать посмотреть как вы отдыхаете поставьте коробку куда нибудь попросила эрика доставая из буфета тарелки мо кинула взгляд вокруг и увидела что на всех доступных поверхностях В том числе на полу разложены следственные материалы по делу о ночном охотнике. «Вам разрешили забрать все это с собой?» mm -mm, «Нет. Загрузила в свой компьютер. То есть отпуск вы проводите на всю катушку». мост двинула в сторону пару серых папок на журнальном столике и поставила на край коробку спецы. Она еще раз позвонила. «Ночной охотник?» «Да». «Что сказала?» Позвонила, чтобы нервы мне пощекотать. Заявила, что это еще не конец. Звонок отследили. Да, мне позвонил Крейн. По просьбе Спаркса его откомандировали к нему в команду. Они отследили таксофон в Западном Лондоне. И опять никаких видеокамер. Больше он сказать мне не мог. Как ей удается не оступиться? Как? Я распечатала все материалы по делу. С бумажными документами работать удобнее. Я тщательно изучила каждую бумажку. Эрика дала МОС тарелку с салфеткой и открыла коробку. От тонкого хрустящего коржа и идеально приготовленной пиццы поднимался пар. Они принялись есть, — Эрика поведала МОС о свидании с Айзеком и в подробностях рассказала, как после звонка убийцы она стала заново анализировать следственные материалы. «Мне просто кажется, что мы по-настоящему никогда и не пробовали разгадать ее, ночного охотника». Вот, например, открытка, что она мне прислала. Эрика вручила Мос распечатку отсканированной открытки. Почему она выбрала именно это стихотворение? Она — жестокий серийный убийца. С какой стати она должна обладать более богатым воображением, чем другие? — рассудила мус. Стихотворение над могилой ты слез не лей, найти нетрудно. Его часто читают на похоронах. Это как с книгами. Мы все просматриваем списки бестселлеров. «Слушаем критиков, советующих нам прочесть то или иное произведение, и покупаем их, чтобы казаться умнее в собственных глазах. Я одна из миллионов, кто прочел «Половину щегла». «Щегол» — третий роман американской писательницы Донны Тарт, опубликованный в 2013 году. «Вот и ночной охотник», — сказала мне то же самое по телефону. «Что она прочитала «Половину щегла»?» Эрика сердето взглянула на Мос. «Простите, босс, просто пытаюсь поднять настроение». «Она сказала мне по телефону, что не считает тебя умной», — объяснила Эрика. «Ну, она умна. Или ей чертовски везет. Три трупа и фактически никаких улик. Она заходит и выходит незамеченной», — возразила Мосс, откусывая пиццу. Эрика покачала головой. «Не пойму, зачем тратить столько сил, чтобы узнать, где я живу, проникнуть в дом?» и оставить открытку, да еще и подписаться «Ночной охотник». Босс, возможно, она думает, что нашла в вас новую подругу или союзницу. Тогда почему не подписалась своим настоящим именем, если так уверена в себе? Серийные убийцы ненавидят прозвища, которыми нарекают их журналисты. Считают, что они дают о них неверное представление. Они убеждены, что выполняют важную миссию. «Делают благородные дела, служат обществу». «Возможно, она просто хочет сбить вас толку», — предположила Мосс. Я заново изучила личности жертв, пытаясь понять, что их связывает. Но они абсолютно разные люди. Общего между ними только то, что они все мужчины и были убиты одним и тем же способом, разве что Стивену, ко всему прочему, еще и голову размажили. А еще я снова просмотрела список людей, которые приобретали суицидальные пакеты через интернет. Я тоже его просматривала. Очень много женщин из числа жительниц Лондона, которые их купили, действительно покончили с собой», — сказала Мосс. «Сегодня утром во время свидания Айзек сообщил мне кое-что интересное. Когда он обнаружил тело Стивена, дверь в его квартиру он открыл своим ключом. Она была закрыта и заперта на замок». «Никакого насильственного проникновения. Квартира расположена на втором этаже, не имеет ни балкона, ни других дверей». «То есть у ночного охотника был ключ?» — уточнила Мос. «Да, я получила отчет о результатах осмотра места преступления. Замок был взломан. На внутреннем механизме есть царапина от отмычки. Отмычки часто используют при кражах со взломом. Сегодня их за бесценок можно купить через интернет», — заметила Мос. «Вот именно. И в списке покупателей суицидальных пакетов есть человек, который приобрел и отмычку», — сообщила Эрика. «Вот как?» «Да». «Отрабатывая имена по списку, мы проверили банковские счета этих людей, их банковские операции. Этот человек три года назад приобрел один суицидальный пакет, а в последние три месяца еще пять. Кому могут понадобиться пять суицидальных пакетов? и три месяца назад он приобрел через интернет и отмычку. «Проклятие! Как же мы раньше не заметили!» — удивилась Мосс. «Видать, просмотрели. Мы не искали отмычку и были сосредоточены на женщинах. А этот человек — мужчина, 35 лет, инвалид с детства, колясочник. Живет в Эртинге, на южном побережье, недалеко от Лондона. Маршу сообщили? Пока нет. И что намерены делать?» «На денек съездите к морю?» — спросила Мосс. «А вы хотите провести денек у моря?» — вопросом на вопрос ответила Эрика. Мосс помолчал. «Простите, но завтра я должна быть в отделе по размещению камер видеонаблюдения. Не могу. Нет, рисковать не могу». «Ничего страшного», — улыбнулась Эрика. «Но я готова помочь. Буду делать все, что нужно, не привлекая внимания. Спасибо». «Только будьте осторожны, босс, ладно? Вы уже разозлили очень многих. А людей часто приходится злеть, чтобы докопаться до правды. Но я это делаю не для того, чтобы потешить собственное эго», — сказала Эрика. «Видели бы вы Айзека? Он не убивал, и я это докажу».